Глава 14 Ричард постукивал ногтем по рукоятке меча, и это был единственный звук, нарушающий мертвую тишину. Другой рукой он подпирал голову и задумчиво потирал пальцем висок. Он был в ярости. На сей раз они перешли все границы, и сами это хорошо понимали. Мысленно он перебирал разные виды наказания, но отмёл все до единого. Не потому, что они были слишком суровы, а потому, что толку от них никакого. В конце концов, он выбрал истину. Нет ничего суровее истины, и она подействует на них сильнее всего. Перед ним стояли Бердина, Райна, Улик и Игон. Каждый вытянулся в струнку, устремив взгляд в какую-то точку над его головой. Дело происходило в приемной, и из окна на Ричарда сурово взирал с вершины горы замок волшебника. Ричард вернулся в Эйдендрилл час назад и уже успел выяснить, что случилось накануне вечером. Четверо его телохранителей вернулись еще до рассвета. Он приказал им возвращаться в Эйдендрил, как только Райна с Уликом приехали в лагерь. Они полагали, что он не отправит их назад среди ночи. Они ошибались. И при всей их самостоятельности ни один из четверых не посмел возразить против этого приказа, увидев выражение глаза Ричарда. Ричард и сам вернулся гораздо раньше, чем собирался. Он показал солдатам, как выглядит скальный дуб, объяснил, как срезать желтую внутреннюю кору, и еще до восхода солнца помчался в Эдинрил. Ночь преподнесла ему сюрприз, и после этого он не мог спать и хотел одного — Вернуться в город как можно быстрей. Барабаня пальцами по столу, Ричард смотрел на своих телохранителей. Бердина с Райаной еще были в коричневой кожаной форме. Их длинные волосы после долгой скачки были спутаны и покрыты пылью. Улик с Игоном возвышались над обеими муртит. Толстые кожаные нагрудники обтягивали их словно вторая кожа, подчеркивая рельеф мускулатуры. На нагрудниках красовалась большая буква «Р» – символ Дома Ралов, а под ней два скрещенных меча. Чуть выше локтей оба солдата носили металлические обручи с острыми, как бритвы, шипами – оружие для рукопашного боя. Ни один тхарианец, кроме личных телохранителей магистра Рала, не имел права носить такие обручи. Они служили не просто оружием, Это был редкий и очень почетный знак отличия, но Ричард не имел ни малейшего понятия, за что им награждают. Он унаследовал власть над народом, чьи обычаи оставались для него тайной за семью печатями, а надежды были понятны лишь отчасти. Вернувшись, эти четверо тоже узнали о том, что произошло с Марлином прошлой ночью. Они понимали, зачем магистр Рал созвал их, но Ричард пока не сказал ни единого слова. «Пока», потому что сначала хотел совладать с обуревающим его гневом. «Магистр Рал, «Да, Райна, Вы на нас сердитесь? За то, что мы вас ослушались и поехали за вами с письмом от матери-исповедницы?» Письмо было всего лишь предлогом, и все это хорошо понимали. Ричард продолжал барабанить по рукояти. «Это все. Можете идти все четверо». Они встали свободнее, но не двинулись с места. «Можем идти?» – переспросила Райна. «И вы не накажете нас?» На ее губах появилась улыбка. «Не пошлете нас чистить конюшни целую неделю? Или не придумаете еще что-то в этом роде?» Ричард откинулся на стуле и скрипнул зубами. У него было не то настроение, чтобы слушать их шуточки. Он встал. «Нет, Райна. Наказания не будет. Можете идти. Обе Мортсидзе улыбались. Бердина наклонилась к Райне и прошептала нарочито громко, чтобы услышал Ричард. Он понимает, что лучше нас никто не сможет его защитить. Все четверо дружно направились к двери. — Прежде чем вы уйдете, — проговорил Ричард, — я хочу сказать вам одну вещь. «Какую — Какую? — спросила Бердина. Ричард прошелся перед ними, заглядывая каждому в глаза. «Вы меня разочаровали!» Райна скорчила рожицу. «Мы вас разочаровали? Вы не будете ругаться или наказывать нас? Вы просто разочаровались?» «Вот именно. Разочаровался. Я думал, что могу вам доверять. Я ошибался». Ричард отвернулся. «Свободны!» Бердина откашлялась. Магистрал, мы с Уликом поехали с вами по вашему приказу. Вот как? Значит, если бы я оставил вас, а не Райну Игоном охранять Кэлен, вы и не покинули бы дворец. Бердина промолчала. Я рассчитывал на вас, а вы сделали меня дураком, потому что я вам доверял. Он стиснул кулаки, чтобы не сорваться на крик. «Я бы дал матери-исповеднице другую охрану, если бы знал, что на вас нельзя положиться!» Опершись на раму, Ричард уставился в окно. Четверо телохранителей у него за спиной неловко переминались с ноги на ногу. «Магистр Рал, нарушила, наконец, молчание Бердина. «Мы за вас жизнь готовы отдать!» «И позволить Кэлен погибнуть?» Ричард развернулся к ним, и усилием воли заставил себя понизить голос. «Можете отдавать за меня жизнь, сколько хотите. Играйте в любые игры, какие вам нравятся. Делайте вид, что занимаетесь важным делом. Изображайте моих телохранителей. Но не путайтесь под ногами у меня и у тех, кто помогает мне остановить имперский орден». Он хлопнул ладонью по столу. «Свободны!» Бердина с Райной переглянулись. «Мы будем в коридоре, магистр Рал, на случай, если понадобимся вам». Ричард одарил их таким ледяным взглядом, что обе Мордсид побледнели. «Не понадобитесь. Мне не нужны люди, на которых я не могу положиться». Бердина сглотнула. «Но... но что?» Она снова сглотнула. «А как же дневник Кола? Вы не хотите, чтобы я помогала вам с переводом?» «Сам справлюсь. Еще что-нибудь?» Они покачали головами и побрели к двери. Райна, которая шла последней, остановилась и повернулась к нему. Ее темные глаза не отрывались от пола. «Магистрал, а вы поведете нас попозже? Кормить бурундуков?» «Я занят. Бурундуки прекрасно проживут и без вас». «Ну, Но... а как же Рэги? «Кто?» Реги Тот, у которого нет кончика хвостика. Он... он... он сидел у меня на ладони. Он будет нас искать!» Ричард целую вечность молча смотрел ей в лицо. Он разрывался между желанием обнять Райну и желанием накричать на нее. Впрочем, он уже пытался их обнимать или сделать что-то подобное, и из-за этого едва не погибла Кэлин. Может, в другой раз. Свободно. Она вытерла ладонью нос. Слушаюсь, магистр Рал. Райна тихонько прикрыла за собой дверь. Ричард снова уселся на стул и отбросил со лба волосы. Скрежеща зубами, он пальцем крутил и крутил на столедневний кола. Пока он искал деревья, Кэлен чуть не погибла, потому что люди, которые должны были ее охранять, следовали своему распорядку. Ричард содрогнулся при мысли, что бы он сейчас натворил, если бы к его гневу присоединилась и магическая ярость меча истины. Впрочем, даже с мечом в руке он еще ни разу не пребывал в таком бешенстве. В голове у него с издевательской настойчивостью крутились слова пророчества, высеченного на стене ямы. Тихий стук в дверь прервал его размышление. Этого стука Ричард ждал уже давно. Он знал, кто пришел. «Входи, Кара!» Высокая, светловолосая Кара проскользнула в дверь и прикрыла ее за собой. Головы она не поднимала. Такой несчастный Ричард ее ни разу не видел. «Можно с вами поговорить?» Магистр Рал. «Почему ты в одежде?» Прежде чем ответить, она судорожно сглотнула. «Это... так положено у Мордсит?» Ричард не стал требовать объяснений. На самом деле его не интересовало. «Именно. Кара была основной причиной его ярости». «Хорошо. Что тебе нужно?» Кара подошла к столу и остановилась. Плечи ее поникли. Голова у нее была забинтована, но Ричард уже знал, что рана не опасная. Судя по кругам под глазами, кара не спала всю ночь. Как себя чувствует мать-исповедница. Когда я оставил ее, она отдыхала. Но она поправится. Ее раны не так серьезны, как могли бы быть. Учитывая все, что случилось, ей просто повезло, что она осталась жива. учитывая, что прежде всего она вообще не должна была спускаться к Марлину, учитывая, что я запретил вам обеим допрашивать этого человека. Кара прикрыла глаза. Магистр Рал, это полностью моя вина. Это я уговорила мать-исповедницу. Мне хотелось допросить Марлина, а она настаивала, что этого делать не нужно, как вы велели. Не будь Ричард так зол, он бы рассмеялся. Даже если бы Кэлен не рассказала ему, как все было на самом деле, он достаточно хорошо знал свою невесту, чтобы понять. Слова Кары – чистой воды выдумка. Но он знал и то, что Кара не приложила никаких усилий, чтобы отговорить Кэлен. «Я думала, что полностью контролирую его магию. Я ошиблась». «Я велел вам держаться от него подальше». Кара кивнула. Плечи ее опустились. Ричард в гневе ударил кулаком по стулу. «Отвечать! Разве я не подчеркнул особо и персонально для тебя, что запрещаю вам обеим спускаться вниз?» «Да, магистр «Мой приказ можно было истолковать как-то иначе?» «Нет, магистр Ричард откинулся на спинку стула. «Это была ошибка, Кара. Понимаешь ты это?» Не в том, что на самом деле ты его не контролировала. Это выше твоих возможностей. Но ты решила пойти вниз. Вот в чем твоя ошибка. Я люблю Кэллин, и для меня дороже нее нет ничего на этом свете, не даже на том. Я доверил тебе защищать ее. Бьющие в окно лучи солнца играли на ее алой одежде, как на осенней листве. Магистр Рал, едва слышно проговорила Кара. Я полностью признаю всю тяжесть своего поступка и знаю, что это значит. Магистр Рал, могу я просить о милость? Какой? Кара упала на колени и, низко склонив голову, протянула ему дрожащими руками свой Эйджел. Могу я сама выбрать себе казнь? Что? Мортит на казнь всегда надевает алые одежды. И если она раньше верно служила, ей позволяют самой выбрать, как умереть. И каков же твой выбор? Мой Эйджил, магистр Рэл. Я знаю, как велика моя вина перед вами. Я совершила непростительную ошибку. Но в прошлом я с честью служила вам. Разрешите, пусть я погибну от своего Эйджила. Это единственное, о чем я прошу. бердиная или райна сделают это они знают как,